Глава пятнадцатая. Скверная мыслишка поедала совесть. Неужели академик Маркелов ушел в мир иной, а он, Алексей, даже не проведал старика перед вечностью? Наконец, совесть его запила. Алексей приехал на Воробьевые горы, в дом ученого, даже не пытаясь предварительно найти его телефонные координаты. И дома, и двор, и, казалось, детский грибок над песочницей остались прежними но и не прежними вместе. В доме были новые стеклопакеты, повсюду висели кондиционеры, машины сплошь, Лексусы и Тойоты, да и в песочнице играли дети чернявые, жгучие породы, и, похоже, не с матерями, с няньками. В стародавней медной табличке с гравировкой академик Маркелов ВН на двери не оказалось. Да и дверь была иной. Могучая должна быть бронированная, новорусская. Вскоре дверь открылась. Перед Алексеем стоял человек в спортивном костюме, черноволосый, усатый, да и повсюду, на открытых участках тела, на груди, на руках, густый, черно, велоспорусль. — Здесь жил академик Маркелов, этнограф. Где он? — Я не знаю. Теперь я здесь живу, — доброжелательно ответил черноволосый хозяин. — Вы тоже... «Этнограф?» — спросил Алексей. «Нет!» — улыбнулся черноволосый. «Я азербайджанец!» «Библиотека!» — спохватился Алексей. у академика была огромная библиотека!» Черноволосый хозяин слегка нахмурил толстые черные брови. «Нету библиотеки!» Он даже пошире приоткрыл дверь, словно предлагая гостю убедиться в отцу цикник. эту «Хреново, товарищ азербайджанец!» — прищелкнул языком Алексей. Он собрался бы обратиться в квартиру напротив, но кавказец остановил его. Там не знают никакого академика. Там живет мой брат. У него бизнес. Какой бизнес? Поставки итальянской мебели. Итальянской из Азербайджана? Взыскательно спросил Алексей. Поставки легальные? и сборы, и налоги. Азербайджанец слегка побледнел, призакрыл дверь, улыбнулся через силу. Все с мебелью законно. Что-то не верится. про его бизнес. Алексей вышел на улицу. И слось в мозгах, о, люди русские, да чего ж мы довели отчизну свою и столицу? Русского ученого с библиотекой променяли на азербайджанцы с итальянской мебелью. Виноверцы и народцы приезжают в Россию только брать. Что им имена Сергия Радонежского и Ломоносова, Суворова и Пушкина, Менделеева и Чайковского? В России все от русских. Наука и победы искусство и святость, справедливости труд — Русские нации нежды, открыты и добры. Среди русских даже немец может обрусеть, но не немцы. На русской почве даже еврей может быть великолепен, но не еврей. В России даже Кавказ может служить примером, но не Кавказ. Люди русские, не предавайте друг друга». Не оставляйте в беде и бедности собрата своего. Выводите врага своего на чистую воду, ибо враги России, словно черти, больше всего боятся света. Виталий Никонорч был жив. Алексей разыскал его на подмосковной утлой даче, обветшал и облупившись со всех боков, снаружи и внутри. Сам академик с желто-седой бородкой, в конец оплешививший худой и сгорбленный, В толстом синем халате и водочных туфлях дополнял картину ветшания и упадка здешнего загородного пристанища. «Я часто вспоминал вас», — Виталий Никонорович встретил Алексея чрезвычайно радостно, и сразу приступил к делу. «При переезде я нашел медный медальон племени кунгусов. Его привез мой отец с острова Кунгу. Помните наши разговоры про естественность?» Академик принялся рыться в ящике кухонного стола и вскоре передал Алексею небольшой, плоский, округлый кусок металла, свыщенный на нем животным, похожим на буйвола. Но карта острова, Алексей Васильевич, опять куда-то потерялась. Видишь, что творится после переезда? Повсюду в доме будто горы хлама лежали книги, перемешку с одеждой, посудой, обувью. Академик занимал для существования небольшие островки в комнатах дачи. Спал на расчищенном от хлама диване. На кухне за небольшим столом ел и работал под настольной лампой. Верхний свет не горел. Все остальное пространство занимала библиотека и стариковский скарб, сваленный после переезда грудами. Всю библиотеку спасти не удалось. На веранде чет крыша, а там книги и даже костюмы мексиканских индейцев. «Как же так получилось, Виталий Никонорович?» «Моя племянница Ксения, без осуждения, — рассказывал академик, — взяла огромный кредит под какой-то бизнес, попросила поручиться. Под залог моей квартиры. Она моя единственная родственница. Я не мог отказать» в общем потом она куда то уехала время знает ли час такое алексей васильевич он заискивающий посмотрел на алексея может вы мне подсобите хотя бы какое то время чтобы разобрать а что если я вас поживу спросил алексей хоть навсегда оставайтесь воскликнул академик маркелов у него дрожали руки у него тряслись губы он и радовался и будто опасался что алексей ведь такой кавардак на даче изменит свои решение — Водоснабжение в доме есть? — деловито спросил Алексей. — Вода-то есть, горячая только не бежит, а холодное полно, днем и ночью льет, кран в ванной не держит, да и света там нету, — полушептом признался академик. Почти целыми днями Алексей и академик Маркелов занимались библиотекой. Рукописями, утварью разных племен, безделушками, которые привозил академик с разных материков, сортировали, раскладывали по шкафам, полкам. Дача приобретала подобающий библиотечно-музейный вид. Академик здоровьем был уже плох часто вздыхался садился на стул, глотал пилюли. Но оставался в полном разуме, ради что с некоторыми склеротическими симптомами. Начинал говорить на одну тему, заканчивал другой. Натасковавшись по собеседникам, говорил он много, но избирательно не трогал в политику, даже не знал, кто такие Зурабов и Греф. Телевизор академик не смотрел уже много лет. «Есть!» «Высшее понимание жизни, интуиции чутье, особые субстанции, она вне нации, вне языка», — говорил академик, и, подойдя к Алексею полусогнутым старым пальцем, легонько тыкал в грудь, — «вот вы и убрали отсюда стремянку». «Почему?» «Вы могли запнуться об нее, проходя слишком тесно». То-то же, радостно загорелся академик, я вас об этом не просил, а вы убрали стремянку. Стало быть, есть понимание того, что не нуждается в языке? Слово может быть ложным? Поступок ложным быть не может. Поступок — это сила, он либо есть, либо его нет. Вначале был, безусловно, поступок, слово вторично, оно продукт цивилизации что почувствовать запах цветка, к цветку нужно склониться, слов не нужно. Музыка даже бессловесная, наднациональна. Мысли, выраженные рисунком, мне понятно, хотя языка автора я могу не знать. На острове Кунгу люди мало разговаривают друг с другом. Коммуникация на другом уровне. Что изображено на медальоне аборигенов? Похоже, буйвол. Буйволы в тех местах не водятся. Тут загадка. — отвечал академик, — когда из загадка больше силы притяжения. Мифы разных народов полны тайн, это заставляет их быть притягательными. Мифы поражают не красотой слова, а глубиной и многомерностью. Ну, пусть я не понимаю какого-то образа, но ведь кто-то его создал, кто-то ему поклонялся, стало быть, у них есть энергия жизни. Виталий Никонорович умолкал, на время садился на стул, тяжело дышал, словно после бега. Вновь стартовал в своей речи. конгусы могут обходиться друг с другом без языка, на уровне интуитивного, чувственного понимания. Поступок для них выше слова». «Отношения, которые складываются в племени, не навязаны подражанием цивилизации. Эти отношения выработаны вековым разумом племени. Естественная жизнь для них важна сама по себе, поэтому на остров Кунгу не пускают чужаков». «Вы говорили, что на многих географических картах остров показан как безлюдный?» – спрашивал Алексей. — Устров Кунгу входит в гряду необжитых каменистых островов, где кишат змеи. — Кажется, я нашел эту карту, — сказал Алексей, беря в руки увеличительное стекло и склоняясь над пожелтевшей карты с обтрепанными углами. Вскоре они оба склонились к находке. — Ах, Алексей Васильевич, раньше мне казалось, что жизнь племен груба и примитивна, но теперь... — Случись невообразимы, стань я молод, я безоглядно предался потоку естества, — сказал академик Маркелов, и как будто застеснял своего признания. — Книги — это имитация жизни, философия — лишь игра ума. Точно так же, как культурист красуется перед публикой своими накачанными мышцами, философ болтает умности и красуется этим. Он накинул взглядом полки с книгами. Вот так пусто прошли мои лучшие годы. В мире книг, чужих образов, чужого счастья. «Ай -яй -яй -яй -яй — Ай-яй-яй-яй-яй! — вскричал Алексей. — Вон у вас куда занесло, Виталий Никонорович. Мне кажется, вы напрасно печалитесь о прошлом. Жизнь каждому дает свои блага. Счастье — штука мимолетная. Человек счастлив только тогда, когда счастлив. Да, в старости и нездоровье человека вспоминает о былом счастье, но не становится от этого счастлив. Громко, вещательно говорил Алексей, и академик стоял перед ним, не шелохнувшись. Счастье, только тогда счастье, когда оно есть. Это как вино. Вот оно есть, и хмель есть. А если его нет, то и хмеля нет. От воспоминаний не пьяняется. Пьяняется от вина. Жизнь. Каждый день начинается заново, витальника Анорч. Алексей прервал свое красноречие, спросил почему-то полушепотом, словно кто-то мог услышать и осудить, а что, не выпить нам доброго вина? После отлично закусить, а там, глядишь... Академик Маркелов расхихикался. Вскоре Алексей организовал застолье с вином и икрой. Среди приглашенных были две дамы, соседствующие по дачному поселку. Театральная актриса за бальзаковских лет с красивой высокой прической и переснями на пальцах вдова-дипломата, ее экономка, местная жительница, молодая, сноровистая женщина, которая, как кудесница, в два счета накрыла роскошный стол. Свет в окнах на даче академик Маркелова сегодня потух далеко за пол.